Кеннет исчез из новостей. Его заменили другие чудовища. Поскольку он больше меня не преследовал, я почти перестал о нем думать. Ту осень и зиму у меня еще сохранялась привычка отходить от двери лифта, когда они открывались. Но к тому времени, как мне исполнилось 14, я избавился и от этой маленькой слабости. Время от времени я видел и других мертвых. Возможно, их было больше, просто я не сумела их распознать.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 Кажется, он пытался заплакать, хотя слез не было. Его лицо показалось мне смутно знакомым, поэтому я подошел и спросил, все ли у него в порядке. Ну, кроме того, что он мертвый. Я не знаю, как вернуться домой. Ты знаешь свой адрес? Я живу на второй авеню, дом 490, квартира 16Б. Он произнес это так, словно проигрывал запись. «Ладно», — сказал я, — «это здесь, совсем рядом. Пойдем, малыш, я тебя отведу».